Желтые яблоки. Хозяин телеги с чаем, проклиная Лили и Бриджет, снова натянул над ними парусину, а затем телега двинулась дальше, к следующему заказчику. Возле лавки бакалейщика на Барли-стрит вознице пришлось снова отвязать парусину, чтобы достать мешок, который нужно было занести внутрь. Но стоило ему откинуть материю и потянуться за товаром, как девочки подползли к краю подводы, выскочили из нее — и помчались в клубящуюся утреннюю дымку. Воздух был мутный, и они едва разбирали, куда бегут. Они лишь знали, что должны убежать подальше от телеги с чаем. Они сцепились руками и поддерживали друг друга, поскальзываясь на замерзшей мостовой. Вскоре в груди у них начало жечь. Когда перед ними возник железнодорожный мост, они заскочили под его едва различимую арку и замерли. Прижавшись к прокопченной стене, и закашлялись, пытаясь отдышаться, и смотрели, как к ним вихрясь ползёт туман, как будто это он, а не возница, следовал за ними по пятам. Дыхание их постепенно выровнялось, но, отдышавшись, они осознали, что потерялись. Бриджит сказала, что когда станет светло, нужно будет либо найти омнибус, либо пойти в сторону Болдака пешком. Им нужно просто двигаться на север, следя, чтобы солнце оставалось справа, и ориентироваться на почтовые столбы — Но от осознания, что они потерялись, им стало дурно, и когда сверху скрижища проехал поезд, отчего задрожал весь мост, они поняли, что оказались в мире, где их могло погубить нечто неведомое. В этот момент на дальнем конце моста туман засеребрился и начал светлеть. Девочки догадались, что это слабое зимнее солнце пытается пробить себе дорогу. Воздух, которым они дышали, пах чем-то сгоревшим дотла, и воздух этот, не стоял на месте. Он двигался в каком-то странном ритме, словно тонкий черный шарф, который реял у них под носом, а затем внезапно пропадал, открывая им путь дальше. Солнце поднялось, и теперь они видели, что идут на север по широкой дороге, по которой навстречу им промчалось несколько колясок, кативших в Лондон за деньгами мужчин в цилиндрах, и по которой латочники, простоволосые, но сильные, Торопливо везли свои тяжёлые ручные тележки. Лили и Бриджит вскоре захотели пить. Вдоль некоторых участков дороги вода привольно струилась по широким сточным желобам. И девочки обсудили, можно ли остановиться и попить её. Но Лили сказала, что не стоит, ибо вода отравлена отходами, и им от неё станет плохо. Зато потом, на выходе из города, они наверняка найдут родник или чистую реку. Теперь они, кажется, понимали, что никакой омнибус не приедет, что времени на путь до Болдока у них совсем немного, и что за днём наступит ночь, а вместе с ней придёт мороз, и их, возможно, ждёт конец. Они высматривали какого-нибудь лоточника, который шагал бы в другую сторону, надеясь умолить его подвести их в своей ручной тележке, но ни один не шёл туда, куда шли они. Все стекались в Лондон. Девочкам ничего не оставалось, кроме как идти вперёд, и когда туман рассеялся, Они увидели, что дорога впереди сужается и проходит между живыми изгородями и деревьями. И Бриджит сказала, что это хороший знак, значит, город уже позади, а впереди болдок, отыскать который несложно. Сначала некоторое время шагаешь по полям, а потом начинаешь высматривать шпиль церкви и горстку черепичных крыш. Если ты их видишь, значит, ты уже почти на месте. Ноги у них заныли. Они присели на влажную обочину у дороги, и нарвали травы, чтобы высосать из нее росу. И пока они облизывали травинки, невдалеке от них остановилась овечка и посмотрела на них. Шерсть у нее свалялась, она нуждалась в стрижке, и морда у нее была чумазая и глупая. Она не шелохнулась, когда Лили поднялась на ноги и направилась к ней. Она протянула руку и ласково заговорила с ней, как Перкинбак, тихонько присвистывая, говорил со своими только объегнившимися овцами. Животное не отпрянуло, когда она подошла и взяла его за уши, как делал Перкин, а затем повела его к Бриджет. «Бедняжечка, отпусти ее! Видишь, как она обросла шерстью?» — сказала та. «Нет», — сказала Лили, — «мы возьмем ее с собой, и если ночь наступит, прежде чем мы доберемся до мистера и миссис Инчбальд, то мы найдем сарай, ляжем рядом с овечкой, и нам будет тепло». Бриджит поначалу насмешила мысль о путешествии с овцой, но, увидев, с какой нежностью Лили гладит тупо голове, она спросила. «Хочешь, чтобы она была нашим питомцем?» «Да», — сказала Лили. «Почему бы и нет? Овца послушнее собаки. Она идет по прямой. Ты идешь за ней следом. Можем придумать ей кличку». «Какую кличку?» «Кличка должна быть звучной». «Можем назвать ее Бесси. Это сокращенное от Элизабет». «Это же коровья кличка, разве нет? А может, Берти?» «Примечание. Уменьшительное от Альберт. Конец примечания». «По-моему, это девочка, Бриджит. Овечка. У барашков есть рога». «Неважно. Берти — хорошее имя». «Ладно, — сказала Лили. — Пусть будет Берти». Они с трудом побрели дальше. и Лили разговаривала с Берти, чтобы та шла рядом, и вскоре они почувствовали, что с овечкой им, как ни странно, веселее, и порадовались, что идут на север уже втроем, под бледным зимним солнцем, уходя все дальше от заточения в госпитале. Когда дорожка привела их к деревянному мосту, они остановились и увидели, что из узкой трубы под ним течет струя прозрачной воды, и спустились по крутому склону, спихивая Берти первой, и подошли к этой струе. и зачерпнули ледяной воды, и пили, пили, и овечка тоже пила и дрожала. Они пошли дальше. трепичные туфли их изорвались. Берти мелко трусила рядом. Через некоторое время они вышли к серой яблоне, которая уже лишилась листвы, но всё ещё была увешана жёлтыми яблоками, что съёжились от первых заморозков. Однако кислой плоти их по-прежнему хватало на укус другой. Девочки потрясли дерево, и яблоки осыпались к их ногам. Поев, они набили ими и карманы. Берти своим грязным носом сначала катала плоды по кругу, а потом принялась их пожирать, выпустив из клочковатого зада смешной каскад черных комочков, почти таких же крупных и округлых, как и яблоки. «Я люблю Берти», — сказала Бриджит. «И я люблю», — сказала Лили. День показался им очень коротким. Приход сумерек напомнил Лили о зимних вечерах на ферме Грачевник, когда она помогала Перкину Баку мыть и смазывать колеса его телеги в сарае, а крысы, сновавшие в завалах всяческого хлама, внезапно превращались в невидимок. Тогда она переводила взгляд на выход из сарая, желая убедиться, что небо все еще на месте. Но через несколько секунд исчезало и оно. И Перкин говорил, что пришло время выпить чаю, но на пути домой их тени тоже исчезали, Словно хозяева их больше не ходили по земле. Бриджит и Лили долго шагали в темноте, разглядывая одинокие звезды в небе. Их животы разнылись от съеденных желтых яблок, и им хотелось лечь и отдохнуть. Но они все шли и шли вперед в своих разорванных туфлях. Воздух был стоячим и холодным. Примерно через полчаса до них донесся знакомый звук. Женские голоса, слившись в песни, прославляли Бога. Лили придержала Берти. Они замерли на каменной тропе и прислушались. В церкви видно не было. Казалось, что поют деревья. Но впереди вдруг что-то загорелось, и этот свет выхватил из темноты горбатый силуэт большого дома. По-прежнему придерживая Берти, они решительно зашагали в ту сторону. Чем ближе они были к этому дому, тем больше обе жаждали найти приют, чтобы кто-нибудь там сжалился над ними, накормил их и согрел. Пение прекратилось. Перед ними высилась деревянная дверь, усеянная железными шляпками гвоздей. Рядом, воткнутый в толстое металлическое кольцо на стене, горел факел. Именно его свет привлёк их сюда. Бриджит встала на цыпочки и изо всех сил постучала в дверь. Наверху рядом с дверью была железная решётка. Девочкам не хватало роста, чтобы достать до неё, но вскоре они услышали приближающиеся шаги. Они отошли в сторону и стали ждать. За решеткой возникло лицо монахини, подсвеченное вяло горевшей свечой, сморщенное под платом, как съежившееся на морозе яблоко с бегающими туда-сюда глазами. Она пыталась разглядеть, кто там за дверью, но ничего не видела из-за темноты. «Кто там?» — спросила монахиня. Лили почувствовала, как задрожала Берти, и долгий вопль, который она издала, был очень жалостливым. Услышав нежданный крик овцы, монахиня изумленно спросила. «Томас, ты ли это? Покажись! Я не открою, пока не увижу тебя!» Лили посмотрела на Бриджит. Они задумались, кому из них заговорить и что сказать. Очерченное решеткой лицо монахини, которая глядела с испугом, казалось им чем-то жутким, поэтому им захотелось уйти. Но мысль о еде и крови... не давала им сдвинуться с места. Лили взяла Бриджит за руку и сказала, «Сестра, мы заблудились в темноте. Мы пытались добраться до Болдока, но не понимаем, куда идти». «Болдок?» — удивилась монахиня. «О чем это вы? Я вас не вижу. Вы дети?» «Да, нам всего семь», — сказала Лили. «Откройте нам, пожалуйста». «Вас там семеро, говорите?» «И что там за животное?» — кричит. «Здесь все-таки священная обитель нашего ордена!» «Нас не семеро!» — сказала Лили. «Нас всего двое, и с нами питомец, и мы умираем от холода. Пожалуйста!» «Я вас все еще не вижу! Покажитесь!» Они шагнули в сторону, чтобы быть поближе к свету факела. За спинами их поднялся ветер, из-за чего кроны платанов закачались в свете звезд. Дверь приоткрылась, Из-за ней обнаружилась монахиня в длинном одеянии и с догорающей свечой в руке. Опасаясь, что она захлопнет перед ними дверь, и они вновь останутся ни с чем, Лили и Бриджит проскочили мимо нее, утянув за собой и Берти. Увидев овцу, монахиня в ужасе отшатнулась, словно Берти была львом. «Господи, помилуй!» — воскликнула она. «Это что еще такое?» Берти все блеяла, и, высвободившись из схватки Лили, которая держала ее за уши, принялась бегать кругами по помещению, в котором они очутились. Это был огромный холл с каменными стенами. Лили припустила за ней следом, а Бриджит залилась смехом, и эти непривычные звуки вскоре привлекли в комнату не то пять, не то шесть послушниц, которые теперь стояли и в замешательстве наблюдали резкую перемену в привычной обстановке, в остальное время совершенно предсказуемой. В огромном помещении тлел камин, Все еще отдававший тепло, и Бриджит подошла к нему, опустилась на колени рядом и вытянула заиндевевшие от холода и изудевшие от сока желтых яблок руки. Но почти сразу монахиня, которая открыла им, рывком поставила ее на ноги, и красно-белый чепец был сдернут с ее головы. «Кором!» — сказала монахиня с презрением, разглядывая чепец. Так вы воспитанницы корама Что во имя всего святого вы здесь делаете? «Мы замерзли», — ответила Бриджит, — «и туфли у нас порвались». «Это я вижу. Полагаю, вы беглянки, верно?» «Мы пытались отыскать дорогу в Болдок», — сказала Бриджит. «Вы это уже на входе сказали. Что за чушь вы несете? Болдок очень далеко отсюда». В этот момент в холл вошла высокая монахиня. Все сестры повернулись к ней, пока она вбирала в себя странное зрелище — которая являла собой Лили, что сражалась с не желавшей даваться ей в руки. «Сестра Мэри Джейн», — сказала новоприбывшая, — «будьте любезны, объясните мне, что здесь происходит». Монахиня, державшая Бриджит за шкирку, смиренно поклонилась и сказала, «Мать-настоятельница, я виновата, это я их впустила». Две маленькие грешницы из госпиталя для найденышей и овца — Удачное приобретение в зимний вечер, надо сказать. Сестра Маргарет, вступайте и велите Томасу забрать овцу и запереть ее в загон. А вы, дети, сейчас же подойдите и преклоните передо мной колено, и я решу, как с вами быть. Лили увидела, как Бриджит заставляют склониться перед матерью-настоятельницей и почувствовала, что ее накрывает невыносимая усталость. Ей вспомнился мшистый склон, где они высасывали росу из травы, и где им явилась Берти, и она пожалела, что они не остались там и не забылись сном без снов, прижавшись к свалявшемуся боку своего питомца. Теперь и она опустилась на колени. «Если вы не против, мать-настоятельница», раздался голос сестры Мэри Джейн, «Я думаю, нам нужно велеть Томасу сейчас же подготовить телегу и отвезти детей обратно в Лондон». «Я против, сестра», сказала мать-настоятельница, Мы проявим милосердие, ибо таков наш путь. Вы голодны, дети? Да, — сказала Бриджит, и, вероятно, утомились. Мы хотели поспать в моей комнате в доме у мистера и миссис Инчбальд, в той комнате, где я говорила с луной. О, ты говорила с луной. Еще и язычница, значит. Впрочем, сейчас это не важно. Вот что вас ждет. Вас накормят ужином. «Мы найдем пустую келью, где вы сможете поспать. Но завтра вы это отработаете». Услышав это заявление, сестры тихо зашептались, после чего одна из них закашлялась. Когда кашель прекратился, Бриджит спросила, «Что нам нужно будет делать?» «Заняться стиркой. У нас есть две юные послушницы, которые заболели, и накопилось ужасно много грязного белья. Вы малы, но вам помогут правильно рассортировать вещи», и разжечь под котлами огонь. Сейчас сестра Анунциата даст вам хлеба и молока, а завтра вы заплатите нам за эту еду своим трудом. Надеюсь, вы умеете стирать или нет? Лили могла бы рассказать, что на ферме Грачевник Перкинбак выстругал для нее маленькую стиральную доску, и что каждый понедельник по утрам они с Нелли бок о бок оттирали уличную грязь от рубашек и нижних юбок, косынок и исподнего. Она могла бы даже рассказать, как мыло все выскальзывало из ее ладошек и прыгало по глиняной плитке, и как она гналась за ним, как гонишься за кем-нибудь живым, и как они с Нелли все смеялись и смеялись и смеялись. Но она молчала. В холл вошел молодой человек. Вид у него был открытый и приветливый. Ухмылялся он по ребячьи, но руки у него были крупные — «Руки настоящего трудяги». «Томас», — сказала мать-настоятельница, — «как видишь, у нас посетители. Завтра мы дадим девочкам работу, но с овцой церемониться не будем, поэтому, будь добр, уведи ее отсюда». Томас перевел взгляд на Берти, которая стояла и смотрела на горящие поленца. Зад ее постыдным образом свалялся в колтуны из грязной шерсти и, не сумев сдержаться, захихикал. «Жалкое зрелище!» сказал он, подмигнув Лили с Бриджит. Лили и Бриджит вцепились в Берти, словно та была старой собакой, к которой они привязались всей душой, и Бриджит попросила Томаса. «Не забирайте ее, мастер Томас! Она наш питомец! Пожалуйста, не забирайте ее!» Томас взглянул на мать-настоятельницу, и та подняла свою тонкую белую ладонь, жест, требующий тишины. «У нас не принято», — произнесла она. обхаживать овец. Делай, как сказано, Томас. Уведи животное отсюда. Томас схватил Берти за задние ноги и поволок ее блеющую по каменному полу. Когда Берти и Томас скрылись из виду, монахиня, названная сестрой Анунциатой, повела Лили и Бриджит прочь от огня, потом по длинному коридору, и они оказались в трапезной, где только что отужинали монахини. Промокшие туфли девочек громко хлюпали на ходу, и оставляли мокрые следы на каменном полу. И Бриджит, может быть, и посмеялась бы над этим, не будь она грустна из-за потери Берти, и не будь такой цепкой, хватка сестры-анунциаты. Их усадили на жесткую скамью возле стола, который тянулся вглубь трапезной, куда не доставало сияние свечи, и было непонятно, сидит ли там еще кто-нибудь. Девочка, ненамного старше Лилис Бриджит, все еще убирала остатки ужина, и сестра Анонциата приказала ей принести горячего молока до каких-нибудь краюх. Девочка ушла, и Лилис Бриджит остались наедине с огромным блестящим трактом обеденного стола и монахиней, которой, похоже, нравилось рукоприкладство. Она уселась напротив них и принялась рассматривать их лица в тусклом свете. — Бегли, Анки! — вздохнула она и покачала головой, словно печались о каких-то собственных невзгодах. Вы же знаете, что Господь не любит беглянок и накажет вас. Мы к этому привыкли, сказала Бриджит. Нас все время наказывают. Лили как-то раз выпороли ивовым прутом. О, -о, -о откликнулась сестра Анунциата. Но ведь порку без причины не устраивают. За что тебя пароли? Лили не смотрела на сестру Анунциату. Она отправила свой взор блуждать по затемненной части трапезной. где ей хотелось быть самой, чтобы ничьи глаза не сверлили ее в ожидании ответа, где ей бы не пришлось что-то говорить. «Я жду», — сказала сестра анонциата. «За что тебя пороли?» «Она не может рассказать», — сказала Бриджит. «Все из-за письма к ее приемной матери, но она не может о ней говорить. Ей слишком горько вспоминать». «Я просто хочу узнать, за что выпороли эту девчонку». «Я вам сказала, за написание письма». но вы не заставляйте ее об этом рассказывать. Вы же вроде сестры милосердия. Эти слова уняли сестру Анунциату. Она уставилась на девочек с внезапным страхом, как будто кто-то сообщил ей, что в комнате вспыхнул пожар. Лилис Бриджит досталась узкая и жесткая кровать в келье, где из щели в стене выскочила мышь и принялась метаться по деревянному полу, преследуемая собственной тенью большой и расплывающейся в сиянии свечи. Девочки укрылись тонким одеялом. Они лежали там, все еще одетые в форму госпиталя Корома, льнули друг к другу, чтобы чувствовать тепло и утешение, и наблюдали за мышью, и посмеивались над ней. Они гадали, что же стало с Берти. Вместе с зимней луной поднялся сильный ветер, и теперь он с пением пронизывал огромное каменное здание. Точно недовольный бог наслал его, чтобы им не спалось, и они осмыслили свой проступок и ощутили страх. Прижимаясь друг к другу, они проспали несколько часов, а когда в шесть часов их разбудил колокольный звон, им показалось, что они вообще не спали, но лишь моментами впадали в хрупкое тревожное забытье, а мышь все копошилась в своем уголке, и песня ветра все кружила в коридорах. Сестра Анонциата со свечой в руке сдернула с них одеяло и велела им слезть с кровати — и опуститься на колени на твердый пол, и произнести молитву. И Бог о бок они пытались помолиться, но были так изнурены, что позабыли половину слов. Затем их опять привели в трапезную, где уже сидели все остальные сестры, недвижимые, словно чистокол вокруг огромного двора, каким был стол, а настоятельница нараспев благодарила Бога. Перед каждой монахиней стояли плошка с кашей и кружка воды, и когда молитва завершилась, Они перекрестились, взяли ложки и принялись молча есть и пить. А Лили с Бриджит, которым не хватило места на скамьях, сестра Аннуциата отвела в тёмный угол трапезной и велела им сесть на пол. Они сидели там, разглядывая свои порванные туфли и гадая, принесёт ли им кто-нибудь еды. Бриджит шепнула. «Если б мы добрались до Болдока, миссис Инчбольд поджарила бы нам с тобою по колбаске». И Лили уже почти было вообразила себе ту колбаску с корочкой и острую, только со сковороды, сочащуюся раскаленным жиром, но тут им принесли по мелкой плошке с серой кашей, которую ели монахини, так что они принялись закладывать ее себе за щеки. Прямоугольники плоского серого неба, видневшиеся из высоких окон, навели Лили на мысль, что у Бога закончились краски, когда он создавал этот уголок мира». Вскоре их вывели из трапезны и повели по изогнутому коридору, затем вниз по лестнице. И Лили поняла, что впереди обещанная отработка, поскольку из подвала поднимался резкий запах мокрой шерсти, гашеной извести и мыла. Она почувствовала, как холод проникает сквозь ее рваные туфли, но обрадовалась, осознав, что день стирки означает, что в подвале будет тепло от огня, который развели под медными котлами, и горячего пара. Там было темно. Тускло горели две масляные лампы. И в свете их Лили и Бриджит различили двух монахинь, которые суетились между огромных стопок с бельем. Сестра Анунциата подтолкнула девочек в их сторону, и монахини остановились и с удивлением уставились на них. «А это еще кто?» — спросила одна монахиня. «Сколько им лет? Им хватит сил для стирки?» «Это подкидыши», — ответила сестра Анунциата. «Семи лет от роду, привычные к тяжелому труду. Они сделают все, что вы скажете». Лили могла бы рассказать, что умеет стирать, поскольку помогала Нелли с этим делом сотни раз. Сначала все сортировалось по материалу и размеру. Все грязное тряпье с косынками отделялось от исподнего и нижних юбок. Затем каждую стопку погружали в раствор гашеной извести, кипятили все это в медном котле и оставляли отмокать». Потом бельё споласкивали и отжимали, а огонь под медными котлами раздували так сильно, что находиться рядом становилось почти невыносимо. И всё бельё опять кидали в котёл, и перемешивали, и толкли его мешалкой, инструментом, который был похож на трёхногую табуретку, приделанную к длинному шесту. И только после этого одежду вынимали и отправляли на стиральную доску, и там со страшной силой отскребали её смылом. и от такой работы плечи гудели, и ладони распухали и болели, и Нелли даже иногда стонала. Когда вся грязь и пятна, наконец, сходили, белье возвращали в котел и насыпали туда соды, чтобы избавиться от мыла, и все это опять крутили и мешали мешалкой, чтобы потом, наконец, вынуть его тяжелое, как труп, и перетащить его в катку, отжать, а потом развесить над плитой для просушки — Или, если стояли весна или лето, вынести белье на улицу, где дули мартовские ветры или светило майское солнце, а весь чертополох на ферме снова набирался сил, чтобы испакостить здешние поля. Лили вспомнила еще кое-что о тех днях, когда случалась стирка. Горячие блюда не готовили, поскольку для этого не было ни времени, ни места в кухне, и весь обед их состоял из хлеба с сыром или кусочка пирога и маринованного лука. Поэтому Лили... Прошептала Бриджит, что сегодня будет голодно, и маленькая смелая мордашка Бриджит, которая так походила на дрозда, вся сморщилась от горя. И Лили подумала. «Мы были счастливы в дороге с Берти, поскольку верили, что нас ждет болдок и спасение, но ничего из этого мы не достигли». Монахи, видимо, удивились тому, как ловко девочки справляются со стиркой, потому что заметно подобрели. Они принесли девочкам по табуретке, чтобы те могли стоять на них — и доставать своими мешалками до белья в котле. И заметили, что Лилли с Бриджит все мешают и толкут белье, и руки их не устают. А может быть, они испытали жалость при виде рваных туфель, открывших им, что Лилли не хватает пальца, или количество веснушек на маленьком лице Бриджит. Пока девочки крахмалили тонкие белые платы, монахини расспрашивали их о госпитале для найденышей и их жизни там. И когда Бриджит сообщила «Нас там не любят», Они погладили ее по голове своими красными разгоряченными руками и сказали, «Но вам не стоит об этом терзаться. Ведь Бог и есть любовь, а большего вам и не нужно». Бриджит принялась рассказывать монахиням-прачкам, как иногда и постарше в качестве наказания сажали щипать паклю, словно каторжников. Но те монахини не знали, что такое щипать паклю, и Бриджит пришлось им объяснить, что это, когда ты разбираешь большой моток пеньки своими пальцами и ногтями, чтобы кораблестроители смогли использовать эти волокна и конопатить щели междубовых досок на огромных судах, которые выходят в открытое море. А —— -а -а", ответили монахини, — так значит, это очень важная работа на благо королевы и империи. Бриджит сказала, что не знает, важная эта работа или нет, но знает, что девочек девяти-десяти лет иногда сажали за такую работу, от которой ломались ногти и саднило пальцы, и потому-то они слили и сбежали. Мы видели, какие неприятности нас ждут. Сёстры переглянулись и горестно покачали головами. Одна сказала, «Нам бы хотелось, чтобы вы остались здесь, и вам не пришлось щипать паклю, но, кажется, после стирки вас отвезут назад». «Мы туда не вернёмся», Сказала Бриджит. Мистер и миссис Инчбальд ждут нас в Болдаке. О, -о, о, удивилась монахиня, которую звали сестрой Агнес. А кто такие мистер и миссис Инчбальд? Лили знала, что Бриджит пустится в рассказ о них о комнатке на чердаке, откуда было видно звезды, об ароматных мешках кофе под прилавком, но стоило ее подруге завести об этом речь, как что-то подсказывало ей никогда им не добраться в Болдак. как не добраться и в свои идти. Тот длинный день закончился, и темнота вновь залила прямоугольники окон, и первый тюк белья понесли на кухню, чтобы там его развесить и оставить сохнуть над плитой. Когда Лили и Бриджит, скрючившись под весом ведра полного мокрой одежды и тряпья, добрались до кухни, их встретило нечто чудесное — аромат поджаренного мяса. Их рты наполнились слюной — и они задрожали, внезапно осознав, как сильно проголодались. Когда они начали развешивать белье, их окликнул Томас, который сидел возле плиты и чистил картофель. Лицо его светилось жизнелюбием. Он подмигнул девочкам и сказал, «Я так считаю, вы нам очень удружили, изловив ту старую овцу. Молодцы, девчата. На вид она была не очень, но мяса дала предостаточно. Я ее быстро разделал». а еще уберег кустик розмарина от первых заморозков. Поэтому мясо я приправил травкой, и всех нас ждет душистый, сытный ужин».